Решение. Ты стараешься не думать о том, что сейчас произойдет. И во время боя точно не будешь думать. В схватке мир уменьшается до лезвия меча и чувства воды. А вот после станет тяжело. Это даже кажется странным. Ты уже стольких убил, но сердце все равно терзает тебя. Ладно, этот приказ ты выполнишь, хотя бы для того, чтобы потом еще поговорить с юным Шеквитом. План просто ясен. Что смогут сделать эти наемники против пяти очень сильных генасов? Ничего. Даже жалко несчастных. Вы, наверное, справились бы с ними вдвоем. Юный Шеквет – самый талантливый фероген из всех встречавшихся тебе. Он может буквально вырвать землю из-под ног противника. Когда он делает так на тренировках, тебе самому сложно с этим справиться. Ты бросаешь взгляд на детей, которые пришли вместе со вторым мастером. 7 и восемь лет. Такие малыши. Достаточно сильные, но бывают и посильнее. На задание их отправили в первый раз, чтобы просто посмотрели. Посмотрели на убийство. Хороши же уроки в ордене. Еще и снарядили неахти, Открытые шлемы — это не очень хорошо. Второй мастер приказывает юному Шехвиту начинать. Ты не возражаешь, пусть командует, пусть. Большая часть вины будет лежать на том, кто главный. Всеблагая дарительница жизни, прости своего слугу и за этот грех. Произносишь ты про себя, когда Шеквет расставляет ноги пошире и опускает голову. Когда он закрывает глаза, земля содрогается. Дрожь катится вперед, к противникам. Было бы неплохо, если бы после ничего не пришлось делать, но ты знаешь, так не выйдет. Все-таки эти наемники хороши. Разогнали почти всех тварей на своем пути. Но им все равно конец. Волна раскололась, вдруг восклицает Шеквет. Второй мастер тут же выпускает огонь, командует одному из малышей повторить прием и отдает приказ. Атакуем сейчас же! И вы бросаетесь вслед за пламенем. Больше ты ни о чем не думаешь. Только меч и вода, меч и... На одного ребенка кидается огромный черный волк, с диким оскалом и горящими от ярости глазами. Как видение из прошлого, твой постоянный кошмар, та волчица. Пораженный ты медлишь с атакой и видишь, как волк, который явно хотел ударить когтями малыша перед собой, резко меняет цели и кидается на второго мастера. Он не захотел убить ребенка, эта мысль разит словно клинок. Ты заставляешь себя продолжать бой. Меч и вода, меч и вода. Но привычное в схватке состояние ума распадается на куски. Сомнения в такой неподходящий момент. Ты атакуешь, защищаешься, но не можешь не следить за волком тот явно избегает детей, а потом бросается на юного шеквита. Решать приходится быстро, он не должен умереть. Но и этих ты убить не можешь. Они лучше тебя хотя бы тем, что щадят маленьких. Ты кидаешься к шеквиту и ударяешь его на вершие меча в затылок. Ты знаешь, как бить не насмерть. На миг все застывают, и в этот самый миг по твоему телу разливается яд. Скверное чувство. Ведь тебе казалось, будто в схватке никто ничего не поймет. «Прости меня, Шеквет, думаешь ты. Вы не поговорите о важном снова. Почему же ты так поздно понял, что это можно было сделать намного раньше? А теперь Шеквет останется один. Но сейчас надо постараться, чтобы он выжил. Ты делаешь глубокий вдох, и мир снова сужается до меча и воды.